Глава 15. Неожиданный спаситель. Девочка сидела неподвижно, глядя на мелькавших мимо людей. Она не понимала, что ей делать. Сначала леди Джин не было страшно. Она надеялась, что Тибурцы скоро найдут её. Только ноги болели от усталости и хотелось спать. Но, увидев, что время идёт, а за ней никто не приходит, девочка готова была заплакать. Однако, рассудив, что это не поможет, она удержалась от слёз. Болела голова, во рту пересохло от жажды, хотелось есть, а тибурцы всё не приходил. Что, если о ней совсем забыли? Эта мысль была так ужасна, что девочка не смогла усидеть на месте. В забывусталась, она бросилась отыскивать своих друзей. Обратной дороги она не знала, да если бы знала, то вряд ли нашла бы своих друзей. Топот и говор оглушали ее и сбивали с толку. Вдобавок начались новые неприятности. Видя, что девочка бежит одна, какой-то бесенок в маске прибольно толкнул ее в бок. Другой дернул за капюшон. Леди Джен, точно перепуганный зайчик, Забежала к ближайшей подъезд и, притаившись, ждала, когда её учителя пройдут мимо. После получаса возкитания Ли Джен снова очутилась возле подъезда, у которого она оказалась после того, как её так легкомысленно оставили одну. Обрадовавшись знакомому месту, она поспешила усесться на ступеньку. Многие девочки отказывались идти, Лицо горело. Ей очень хотелось снять маску, но она не решалась. Почему-то ей казалось, что пока лицо под маской безопаснее. Сидя на ступеньке и размышляя, как быть дальше, она увидела, что к соседнему дому подъехала коляска. Из неё вышли трое мужчин. Один из них был совсем молодой. Когда юноша повернулся лицом к леди Джен, она вздрогнула и скочила на ноги. и протянув к нему руки, крикнула: "Это я, это Лиди Джин". Юноша удивлённо обернулся на крик. Слово он не разобрал, но гул оскричавшей девочки был такой жалобный, что у него сжалось сердце. Он всматривался в маленькую фигурку, перепачканам доменно, и подумал: "Должно быть, это уличный мальчишка". Затем, не задерживаясь, юноша направился к подъезду со своими спутниками. Конечно, он не мог узнать леди Джен, лицо которой было скрыто маской, но она его узнала. Это был молодой человек, подаривший ей цаплю. Он прошел мимо нее, не узнал ее. Она ему кричала, и он не услыхал. Это было уже слишком. Забыв о своей минутной твердости, он не мог узнать, Леди Джен упала на ступеньки и горько заплакала. Наплакавшись, она заснула и на время забыла свои беды. Девочка проснулась от того, что ее кто-то тянул за платье и громкий голос говорил, что надо встать и отправляться домой. Леди Джен открыла глаза. Перед ней стоял высокий человек. Лица его не было видно. Она заметила только, что в руках у него... палка и блестящие пуговицы на пальто. Когда девочка поднялась на ноги, человек ушёл, бормоча что-то о маленьких детях, которые так устают, что засыпают на улице. Леди Джен подумала, что, пожалуй, место, которое она выбрала для убежища, не совсем безопасно. Человек с палкой вернётся и прибьёт за то, что она тут продолжает сидеть. Не теряя времени, она направилась в путь, стараясь держаться ближе к домам. Должно быть скоро ночь. Что я буду делать, когда стемнеет? думала бедняжка. Ах, если бы встретить кого-нибудь из своих: тётю Модю, тёту Бурцея или Моделон, или хотя бы тётю Полину. Даже ей она бы обрадовалась. «Да что, тетя Полина, я весь перед ней в эту минуту, даже раст, которого она ненавидит за то, что вечно ее дразнит, дергает за волосы и называет миледи, она и за того ухватилась бы, как за своего спасителя». Здесь размышления леди Джен были прерваны. Кто-то дернул ее сзади за домино. Она обернулась с испугом. Перед ней стоял мальчишка в желтом домино и дерзко смотрел. Прядь светлых волос выбилась у девочки из-под капюшона. Мальчишка поймал эту прядь и принялся погонять леди Джен. «Ну-ну, лошадка, вперед! Что стоишь? Живей!» Испуганная девочка пыталась вырваться, но маленький бесенок крепко держал ее за волосы и хохотал над ее тщетными усилиями. Едва сдерживая слезы, бедняжка стала просить, чтобы он отпустил ее». Погоди, я прежде сниму с тебя маску, хочу посмотреть на твою рожицу. И мальчишка уже протянул руку, чтобы сорвать маску с лица леди Джен. Но девочке удалось увернуться. Она вся дрожала от гнева. Всегда ласковый и кроткий ребёнок, она превратилась в дикого зверька. Не трогай меня, не смей трогать, кричала леди Джен, и лука размахнувшись изо всей силы, ударила мальчишку не трудно догадаться что битва храбра начатая нашей гирейней кончилась бы не в её пользу мальчик был старше и сильнее не прошло и минуты когда мино леди джен превратилась в клочья маска была сорвана и прилиснелые локоны золотой волной рассыпались по плечам она стояла едва переводя дух со сверкающими глазами горящими щеками тучно загнанный зверёк перед преследователем. В эту так критическую минуту у леди Джен неожиданно явился союзник. Какой-то человек подскочил к её обидчику, и прежде чем тот успел опомниться, сбил его с ног ловким ударом под громкий хохот собравшихся. Это был миссиер Жерар, старый друг леди Джен. Первую минуту она не могла произнести ни слова. бросившись к своему избавителю, она вцепилась обеими руками в его мозолистую руку, крепко прижалась к нему. Только её большие ясные глазки, в восторге устремлённые на старика, красноречиво говорили о том, как она счастлива и как благодарна ему. Но мисье Жерар без слов понял, в чём дело. С обычной вежливостью он отвёл девочку в ближайшую аптеику, усадил в кресло, Пригладил ей волосы и велел подать стакан воды. Когда леди Джен немного пришла в себя, первыми её словами был вопрос: "Месье Жерар, как вы узнали, что со мной происходит?" "Я ничего не знал. Это была, что называется, чистая случайность", отвечал старик. "Я возвращался домой, я, знаете ли, отгулял свои праздники. Долго праздновать не люблю. Так вот, иду я домой по улице, и только повернул за угол, слышу чей-то плач. Смотрю, а это плачет моя маленькая леди, а какой-то желтый чертенок дергает ее за волосы. Ну уж и задал же я ему трепку, будет помнить. И месье Жерар залился веселым смехом, самодовольно потирая руки. Счастье ещё, что я вовремя подоспел на выручку моей леди, заключил он. Когда оба вышли на улицу, девочка, забыв свои беды и весело подпрыгивая подле друга, подробно рассказала, как она неожиданно ощутилась одна в незнакомой толпе и о дальнейших своих приключениях. Но вот старик остановился перед чистеньким рестораном, окна которого были соблазнительной выставкой вкусных вещей. И сказала, обращаясь к своей спутнице с добродушно лукавой улыбкой: "Я подозреваю, что моя маленькая леди голодна. Теперь уже пятый час, и я хотел бы угостить барышню обедом. Ах, как это чудесно вы придумали, месье Жерар", вскрикнула в восторге девочка, глазки которой разгорелись при виде лакомств. "Я очень голодна. Вот и прекрасно". Мы сейчас зайдём в этот ресторанчик. Видите, какой он честенький и главное, вполне приличный для такой славной маленькой леди. И вы увидите, что старик Жерар умеет не только учить танцам, но и заказывать еду. Он торжественно ввёл девочку в ресторан, пододвинул стул поближе к столу и усадил девочку, потом достал очки, с достоинством принял от официанта карточку с меню. Наконец, вынув карандаш, с поклоном обратился к своей спутнице. "Теперь, маленькая леди, будьте добры сказать, что бы вы хотели съесть?" Леди Джен задумалась, даже лоб наморщила и закусила нижнюю губку. Заказать обед дело не шуточное. Но вот глазки её заискрились радостью, и личико осветилось прелестной улыбкой. Она придумала обед. Мне бы хотелось мороженого, месье Жирар, объявила она. Конечно, это очень хорошо, мороженое, заметил серьёзно Жирар. Но прежде надо съесть что-нибудь, так сказать, существенное. Тарелочку супу, рыбки какой-нибудь под соусом и и птичку, маленькую птичку с горошком, и салатца немножко, не правда ли? А мороженого просила разочарованно леди Джен и даже подалась вперёд от волнения а потом и мороженого это само собой и торта спросим и маленькую веточку винограда успокоительно перечислял Жирар старательно выписывая заказ дрожавшей старческой рукой ну вот и готов наш обед сказал он сияющей улыбкой передавая заказ официанту Леди Чен одобрительно кивнула головой. Пока они ждали обеда, её быстрые глазки с любопытством перебегали с предмета на предмет, потом остановились на месье Жераре и в них выразилось безграничное восхищение. Девочка неожиданно нагнулась к старику и шепнула: "Какой вы сегодня миленький, месье Жерар. Просто прелесть. Знаете, что я вам скажу? Пожалуйста, Пожалуйста, никогда не надевайте фартук. В это время Пепси одиноко сидела у окошка. День показался ей необыкновенно длинным. Она с нарастающей тревогой поглядывала на улицу в ожидании возвращения весёлой компании. Она знала, что они должны возвратиться домой к вечеру. Уезжая, тётя Музя говорила, что не станет ждать вечерней процессии, и теперь Пепси недоумевала, что могло их задержать. А тут, как нарочно, и мышка не возвращается, э, такая ветреница. Ведь сказано ей, чтобы шла домой, как только пройдёт процессия. И знает ведь, негодная, что без неё и обеда-то никому состряпать. Выпси давно ничего не ела. Утром, за хлопотами, да за сборами, она забыла поесть. Теперь же проголодалась. Да и сидеть в ожидании скучно. Цапле и той надоело ждать. Она то и дело хлопала крыльями, подпрыгивала, натягивая шнурок, которым была привязана, и сердито долбила пол клювом. Мадам Жозен недавно вернулась. И с комфортом расположилась обедать у себя дома. Пепси окликнула ее, спрашивая, не встречала ли она тетю Модю с детьми и леди Джен. Жозен сухо ответила, что сидела в галерее со своими друзьями. Она, дескать, была в слишком хорошем обществе, чтобы обращать внимание на какие-то там повозки с седоками. Должно быть, мадам Пишу решила смотреть и вечернюю процессию, добавила она равнодушно. Пэпсий попробовала было успокоиться, но вскоре явилась новая тревога. Ей пришло в голову, что леди Джен годна. Тётя Моддзя не взяла с собой никакой еды. Пэпси это знала, а при таком стечении народа, как сегодня, попасть в ресторан было довольно сложно. Да тётя Модзя, наверное, не станет делать это с такой равой, Пэпси вспомнила о непозволительно долгом отсутствии мышки, что окончательно испортило настроение. Надо будет её побронить, подумала Пэпси, и вдруг увидала, что через улицу бежит мышка. Остатки её домино развевались, а комичная рожица была растеряна. О, мис Пип! — завопила мышка, ураганом влетая в комнату. — Мадам Пэшу послала меня сказать вам, что мисс Леди пропала. — Как пропала? — вскрикнула Пэпси, всплеснув руками и разражаясь потоком слез. — Как могла она пропасть и где? — Да там, на улице канала. Мы нигде не могли ее найти. Глаза Пэпси сверкнули гневом. — Значит, вы оставили ее одну. — Да. Мисс Пип, ничего нельзя было поделать в этой давке. Народ так и валил, нас как-то оттерли друг от друга, а мисс Леди такая маленькая, ручка ее и выскользнула из моей. Уже я так старалась держать ее, так старалась, да ничего не поделаешь. А где был Тибурций? Неужели и он ее не присмотрел? Все мы были вместе». и ум вот с нами, да ничего не помогло. Народу уж очень много, так и валит, говорю вам. Мышка, ты меня в могилу сведёшь. Слушай, если ты не найдёшь мне джена сейчас же, я тебя возненавижу, так и знай. И пёпси даже зубы стиснула от злости. Ах, Что же мне делать, да ведь там все её ищут. Не убивайтесь же вы так, цела будет, что ли, сделается? Ступай, ищи её, слышишь? Чтоб ты сейчас же привела мне её. Или, не находя слова от волнения, Пыпся откинулась на спинку стула и заломила руки. Одна на улице, ночь на дворе. Бедняжечка ты моя. А я сижу тут И ничем не могу помочь. Чего же ты тут стоишь и таращишь на меня глаза? Накинулась она опять на мышку. Ступай! Ищи её. Ведь я сказала. И Пепси замахнулась на мышку. Не сердитесь, мисс Пип. Я сейчас. Я духом слетаю и приведу её, рикнула мышка, уклоняясь от воображаемого удара и бомбой вылетела из комнаты. Когда Пепси осталась одна, ей стало ещё тяжелее. Напряжённо всматриваясь в гущающийся сумрак, она плакала. В комнате мадам Жозен горел свет, но дверь была заперта. Вечером похолодало, и улица опустела. Бедной Пепси не с кем было отвести душу. Одиноко сидела она в тёмной комнате. Только цапля шевелилась в углу, точно призрак. да жалобно тянула свое вечное «Тонь-тонь». Вдруг послышался стук колес, и, торопливо взглянув в окно, Пепси увидела знакомую повозку. Сердце у нее так и забилось. «Наконец-то!» — проговорила она. «Это наши! Как было глупо так пугаться! Ее нашли и везут целой и невредимой». Но вместо нежного голоса своей любимицы Пепси услыхала дядю Пэшу. Затем в комнату вошла тетя Модя с тревоженным лицом. «Вернулась она», — были ее первые слова. «Как? Значит, она не с вами?» И Пепси разрыдалась пуще прежнего. «Полно, дитя, не плачь, мы ее найдем. Пешу найдет». «Да успокойся же, видишь, я...» Когда я заметила, что становится поздно, а ее все нет, я поскорее отвезла домой ребятишек, а Пэшу захватила с собой. Мы сейчас едем в полицию. Вернее всего, что она уже нашлась и ждет нас там. Во всяком случае, там должно быть известно, где она. «У меня точно было предчувствие. Помните, я говорила вам, и я так боялась за нее!» Стонала Пэпси. «Помню, помню!» Но я думала, что на Тибурце можно положиться. Бедный мальчик страшно огорчён. Он рассказал мне, как было дело. Он всё время был с ней и только на одну минуту выпустил её руку. Ну, разумеется, толпа страшная девочку и оттёрли. Не убеги от них, это ветрогонка, мышка, ничего бы не случилось. Но она удрала, как только все отошли от повозки. Так я и знала, сказала Пепси, сверкая глазами. "Годи же ты, негодная девчонка, достанется тебе на орехи". "Едем же на!" послышался из-за двери голос Пешу. "Дядя, голубчик, найдите мне мою девочку!" крикнула Пепси умоляющим голосом. "Будь спокойна, дитя. Через час самое большое она будет здесь. Не плачь." В этот сумасшедший день дети часто теряются. Я уверен, что в полиции сидят десятки потерявшихся в ожидании, когда их заберут по домам. В эту минуту на улице послышались голоса, и Пепси закричала: "Это Лидия Джен!" Её голос. В самом деле, за дверью звенел весёлый детский голосок. Через секунду на пороге появилась мышка и торжественно возгласила вот она мис пип я нашла её и тотчас жирар вёл за руку леди джин девочка с весёлым смехом бросилась в объятия своего друга пепси душечка ведь я потерялась кричала она совсем потерялась а мис е жирар меня нашёл «Чужой мальчик сорвал с меня маску и домино, а я ударила его по лицу, а потом не знала, что еще сделать. И вдруг месье Жерар пришел, да как толкнет его, он так и отлетел». «Правда, месье Жерар?» «Ну хорошо, хорошо», — говорила тетя Модя, целуя девочку, и чуть не платья, пока Пепси выслушивала скромное повествование Моди. бывшего балетмейстера о том, как он спасал свою маленькую даму. А потом я обедала с месье Жираром, тараторила леди Джен. И какой был вкусный обед: мороженое, виноград и торт. А птичку-то, маленькая леди, вы забыли птичку с салатом, перебил её месье Жирар, которому не понравилось, что о его элегантном угощении говорили так небрежно. Ну да. И птичка, и ещё рыба, и суп и горошек. Знаете, Пэпси, сладкий горошек, заботливо перечисляла леди Джин. Ах, нет, нет, моя миленькая леди, вы немножко, как бы это сказать, немножко спутали, снова вмешался Жирар и даже руками всплеснул от волнения. Сперва был суп, потом рыба, а потом уже птичка. Изволите ли видеть, месье Пишу, маленькая леди немножко спутала, но вы не должны думать обо мне так дурно, что я не сумел заказать настоящего элегантного обеда. Я и не думаю, месье Жерар, сказал Пишу с улыбкой. Напротив, я совершенно уверен, что вы сумели бы заказать обед и для самого мэра. Очень, очень вам благодарен. Пробормотал обрадованный старик и расшаркавшись перед всей компанией, отправился во свои яси мечтать на свободе о своём торжестве.